Глава двенадцатая. Билет в кармане. Собравшись полететь куда-нибудь на самолете, вы столкнетесь с огромным количеством вещей, над дизайном которых работали люди. Среди них бронирование билета на сайте авиакомпании, поиск путей до гейта в аэропорте, система навигации, дизайн быстрого и безопасного самолета и даже использование билета при посадке. Как выглядит большинство посадочных талонов, вам хорошо известно. Странновато, правда? Информация напечатана хаотично. Текст висит в воздухе без видимых причин. У чеков некоторых магазинов и стандартных бланков та же проблема. Если мельком посмотреть какой-нибудь учебник по графическому дизайну, уже станет понятно, что посадочный талон нарушает несколько правил. Первое. Важная информация должна быть выделена, чтобы читать ее было проще. Второе. Нужно всегда работать с сеткой. Таким образом, человеческому мозгу легче воспринимать текст и изображение. Если каждый элемент выровнен вертикально или горизонтально, нам не придется делать лишнюю работу. При таком подходе обычно появляется пустое пространство, или напротив оно заполняется. Это быстрый способ улучшить внешний вид талона и упростить чтение. Если выравнивать элементы по сетке, то получится уже лучше, но и этот вариант не идеален. Талантливый дизайнер Тайлер Томпсон пошел дальше и переделал посадочный талон, чтобы поупражняться в дизайне и хоть как-то уменьшить собственное недовольство. Многих дизайнеров посещает одна и та же мысль, почему все не может стать лучше. Дизайнеры всегда внимательно смотрят, размышляют, делают зарисовки. Это привычка, от которой сложно избавиться, но именно она в первую очередь делает дизайнеров профессионалами. Тайлер Томпсон решил поделиться мыслями с подписчиками своего популярного блога. Он предложил несколько более привлекательных и понятных вариантов. В одном из них номер рейса, выход на посадку, место в салоне, самые важные для пассажира данные, выделены цветом, крупные и расположены по центру посадочного талона в одну строчку. Прототипы Томпсона однозначно выглядят лучше, но проблема в том, что это поверхностный дизайн. Этим занимаются многие, и я в том числе. Даже в этой главе я предложил наложить на текст сетку, чтобы понять, что плохого в таком подходе. Давайте вернемся к трем ключевым вопросам. Первый. Что вы хотите улучшить? Второй. Для кого вы хотите это улучшить? Третий. Как вы добьетесь того, чтобы дизайн оказался успешным? Дизайнер не поговорил с клиентами и сотрудниками авиалинии. Он сам решил, в чем проблема в том, что талоны ему не нравятся. Откровенно говоря, это и не был настоящий заказ. Если бы к Томпсону обратились как к профессионалу, он бы действовал иначе. Как хороший дизайнер, он сделал неплохие предположения о проблеме, но я веду к тому, что все это были только предположения. Он не провел беседу с клиентами, не узнал, что не нравится им. Он не протестировал прототипы на людях, наблюдая за их поведением. К счастью, Томпсон предложил другим дизайнерам прокомментировать его работу и предложить свои идеи. Коллеги откликнулись, задавая вопросы и даже получали ответы от тех, кто глубоко разбирается в теме авиаперевозок. Томпсон сделал обсуждение доступным всем заинтересованным. Конструктивная критика собратьев по профессии для дизайнера бесценна, и это онлайн-обсуждение — отличный тому пример. Однако обычно поверхностный дизайн не получает такой качественной обратной связи, как была у Томпсона. Предполагать, что профессиональные навыки компенсируют неинформированность, в целом опасная для дизайнера привычка. А поверхностный дизайн, автор которого жестко критикует существующий, ставит в неудобное положение специалиста, работавшего на реальном проекте. У этого человека редко есть возможность публично защитить свою работу и объяснить все ограничения. Дизайнерам не стоит забывать о золотом правиле нравственности, не делай другим того, чего себе не желаешь, когда они открыто критикуют коллег. Оказывается, посадочные талоны выглядят именно так из-за принтеров, которые их печатают. Но авторам поверхностных дизайнов это неизвестно. Авиакомпания «Дельта» использует тысячи подобных устройств у десятков гейтов в сотнях аэропортов. Большинству принтеров много лет, и сейчас они кажутся устаревшими, как и другие части IT-инфраструктуры авиалиний. Тони Копиау, IT-менеджер Brussels Airlines, предложил такое объяснение. Сложность изменения посадочного талона в материальной форме заключается в том, что он печатается на разных принтерах, в том числе и на моделях серии IER-400. Авиакомпания не может контролировать принтеры, которые используют в разных аэропортах. Модель IER-400 очень распространена. Во всем мире используют свыше 55 тысяч экземпляров. Термографическая печать без чернил возможно только в низком разрешении на определенном формате бумаги. При этом по закону требуется размещать штрих-коды в строго определенных местах. Закупить тысячи новых принтеров, обеспечить их цветными картриджами, внедрить новую технологию и управлять всем этим процессом будет стоить миллионы. Оправданы ли такие траты? Готовы ли клиенты платить больше за билеты с улучшенным дизайном? Отвечать на этот вопрос надо с позиции предпринимателя. К несчастью, для дизайнеров иногда улучшение дизайна того не стоит. Некоторые случаи уродливого дизайна удовлетворяют потребности сотрудников авиакомпании. Не изучив этих людей, легко прийти к мысли, что проблемы клиентов решены, и упустить из виду то, что создана новая проблема для сотрудников. Дизайнер может сказать, я всего лишь дизайнер, меня не волнует, что дизайн нельзя легко внедрить. Но это то же самое, что заявить «я всего лишь врач, если пациент не может легко получить назначенное лечение, это не моя проблема». Для кого же создавать, если невозможно воплотить замысел? Настоящий дизайн – работа с настоящими ограничениями. И не важно, насколько они жесткие. Хороших дизайнеров ограничения не пугают, они хотят решать настоящие проблемы, а не вымышленные. Как разминка для ума поверхностный дизайн приемлем, но его часто путают или сравнивают с настоящим. Джаред Спул, основатель User Interface Engineering, считает, что дизайн всегда масштабнее дизайнера. Следующие люди, которые способны внести свой вклад в дело, есть всегда, но им нужно подсказать, чем они могут быть полезны. Старший продуктовый дизайнер Диоген Брита Объясняет. Хорошие дизайнеры помогают другим сформулировать и высказать идею. В дизайне есть метод исследования под названием совместное проектирование, когда в процессе разработки участвуют пользователи, клиенты, главы компаний, рабочие и другие заинтересованные люди. Мудрые дизайнеры относятся к своей работе как к расследованию и стараются найти людей, которых обошли вниманием, а не избегают их. Вскоре появляется новая проблема. Как дизайнеру учесть все взгляды и создать решение, которое устроит все стороны? Ответ кроется в координации и донесении до нужных людей их ролей. Кто из них советует, а кто принимает решение? Кинорежиссер опирается на опыт сценаристов, актеров, продюсеров, художников по спецэффектам и других участников съемочной группы, но все понимают, кто на площадке главный. Действительно. Если каждый тянет одеяло на себя, все заканчивается неудачей. Но если в проекте участвует мало людей, которые к тому же самонадеяны и не изучают информацию, риски также высоки. В следующий раз, столкнувшись с неудачным дизайном, спросите себя, что к нему привело. То, что мы видим, это верхушка айсберга. Под водой скрываются разные сложности, с которыми пришлось столкнуться дизайнеру. С какими неявными ограничениями Пришлось иметь дело. Какие технические, организационные и финансовые ограничения влияли на выбор? На какие компромиссы пришлось пойти? Кто вы? Пользователь, заказчик? То и другое сразу. Кто может быть другим пользователем или заказчиком, для которого разрабатывался этот дизайн? Чем еще вы сегодня воспользовались, но даже не заметили этого? Настолько хорош был дизайн.